С тех пор, как только Венька бывал не при капиталах, но выпить ему требовалось, прижимал он старушек, сулясь разоблачить их секту в газетке, придать их суду общественности, прикрыть гнездо, сеющее вреднющую идеологию, идущую вразрез с научным атеизмом и постановлениями партии. Старушки, как и весь русский народ, Боялись партии и раскошеливались. Разговоры и самодельные молитвы-напевы облегчали душу Алевтины Андреевны, не истребляя, однако, в ней вовсе загустелую тоску, теперь уже вечную, догадывалась она. Алевтина Андреевна носила ту тоску в себе, как зародыш ребенка, который мне разродится, который уйдет с нею в могилу. По праздникам Алевтина Андреевна доставала из сундучка завернутую в расшитый рушник тетрадочку. Бумага истлела и ломалась, но надпись на корке «Алина память» от любимого доброжелателя еще угадывалась. Ничего без очков тетрадки не видя, никаких букв не различая, Алевтина Андреевна все же вспоминала кое-что из написанного и от себя кое-что добавляла. Последнее письмо от Павла Терентьича было с берега большой реки. Он перед переправою писал его. Где сердце ей подсказывало и погинул? Слов без вести пропавший она не понимала, да и не мог такой человек, как Павел Терентьич, взять, да и пропасть куда-то. Безо всякой вести, пытаясь представить тот берег реки, Землю ту далекую, глядя на белые снеги, текущие с неба, Небо-то везде одно, а Левтина Андреевна, сидя подле окна с веретеном Или упочинкой, раскачиваясь безлистой лесиной Или едучи в санях за дровами, за сеном, за всякой другой кладью, Творила складную молитву. Падай, падай, белый снежок, на далек бережок, На дальнем бережку прикрой глазки, мил дружку.